Глава 10. Пов, Алиса. Открываю глаза, на ощупь н а х о ж у очки и проверяю время на электронных часах. 5.18. восемнадцать. Сажусь в постели и опускаю ноги на пушистый коврик, сладко потягиваясь. Даже не помню, как вчера я заснула. Наверное, предыдущая бессонная ночь дала о себе знать. позволив быстро отключиться. Тяжело быть геймером и жаворонком одновременно. Натянув халат, бреду в ванную комнату, а после утренних процедур возвращаюсь в спальню, собираю учебники в сумку и надеваю школьную форму. Взгляд тянется к компьютерному столу. Рядом с р а ц и е й лежит небольшая видеокамера, подаренная вчера Виталию Владом и Лолой. Уголки моих губ ползут вверх. Беру камеру в одну руку, а другой хватаю рацию. Лола, прием, доброе утро. На линии слышатся помехи, тихий хрип, а затем сонный голос Лолы. Нет, ну это невозможно, прием. Ты ведь сама хотела просыпаться раньше, п р и ё м х и х и к у ю я зажав кнопку. Можно мне еще пять минут, п р и ё м Нельзя. Хочешь кашу на завтрак или бутерброды, чай или кофе? Прием. Пулю в лоб. Бурчит она, а я смеюсь. Все, все. Стою. Я буду кашу и капучино. Спущусь через полчаса. Прием. Жду. Конец связи. Оставляю рацию на столе и выхожу из комнаты. Проходя мимо спальни Лолы. Пару раз стучу по двери и слышу чудо вокруг. Лишь обернись, лишь присмотрись, не пропусти. Кажется, теперь она точно проснулась, раз эту песню затянула. Спускаюсь на первый этаж и направляюсь на кухню. Виталий уже сидит за столом, в руках, как обычно, планшет и чашка кофе. Брови серьезно нахмурены, губы сжаты. Доброе утро, произношу я. проглотив смущение и прохожу в комнату. Доброе, Алиса, говорит он и поднимает голову. Морщины на его лбу расправляются, а взгляд становится уже не таким грозным. Мы с тобой как по часам. Это точно, весело хмыкаю я, уже немного привыкнув к тому, что теперь нас тут двое ранних пташек. Я скинул а вчерашние файлы на компьютер. Можем продолжать съемки. Кладу камеру на стол, и Виталий тихо усмехается, качая головой. Не знаю, насколько ему нравится идея семейной хроникой и празднованием дня члена семьи, но он, похоже, старается на пределе своих возможностей. Ведь Лола и мама точно загорелись не на шутку. Хорошо. Спасибо, Алиса. Киваю и шагаю к холодильнику. достаю молоко и пару крупных зеленых яблок, а затем тянусь к дверце навесного шкафчика. Вы будете кашу? спрашиваю, снимая с полки банку, наполненную овсяными хлопьями. Не откажусь, отвечает Виталий. На молоке или на воде? уточняю я. Мама любит на воде, а вот я все-таки предпочитаю молочную. Ты будешь варить две? Да. Тогда мне на воде, как и Лере. Хорошо. А Лола какую любит? М -м, м м задумчиво тянет Виталий, и его интонация вдруг становится такой нежной, что я не узнала бы говорящего, не сиди он у меня за спиной. Раньше любила молочную с орехами, а вот от изюма вечно морщил а н о с точно как ее мать. т а даже из шоколадок его выковыривала. принимаю к сведению новые в в о д н ы е и продолжаю готовить завтрак, отыскав на одной из полок контейнер с миндальными лепестками. Пар поднимается над двумя кастрюлями, стоящими на плите, а вместе с ним комнату наполняет еще и легкая неловкость. Но она другая, не такая колючая, как раньше. Нам всем еще предстоит многое узнать друг о друге, ведь мы пропустили немало важных моментов. Будучи чужими. Хм, прокашливается Виталий, и я слышу скрип ножек стула по полу. Алиса, может тебе чем-то помочь? Заварить чай или кофе? Да, спасибо. Лола просила капучино, я буду чай, а мама чёрный кофе. Заканчивает вместо меня Виталий. Минут через пятнадцать на кухне появляется мама, а за ней и Лола. Усаживаемся вместе за стол и принимаемся обсуждать ближайшие планы под знаменем день члена семьи. Лола решает сводить нас всех в театр, обещав узнать, какие из постановок будут показывать в следующие выходные. Маме эта идея очень нравится, и она не стесняется выразить свой восторг, отчего Лола счастливо улыбается, уплетая кашу в два раза быстрее. Следующее предложение звучит от родительницы. каток или булинг, о чего еще ждать от спортсменки? Спасибо, что не сплав на лодках по горной реке. Мы с Виталием опасливо переглядываемся, а вот Лола с энтузиазмом принимается перечислять торговые центры, где можно поскользить по льду или покатать шары. с п е л и с ь ты посмотри, шепчет мне Виталий. Надеюсь, у вас есть знакомый травматолог? Отвечаю ему также тихо. Я со спортом не очень. Влад умеет управлять пальцы. Отлично, возьмем его с собой. Так, Алиса, обращается ко мне Лола, твоя очередь. Чем хочешь заняться? Надуваю щеки и медленно выпускаю воздух сквозь губы, сложенные трубочкой. Вряд ли все они обрадуются, если я выберу компьютерный клуб или клуб виртуальной реальности. Но есть одно место. куда я всегда мечтал исходить большой и хорошей компанией парк аттракционов предлагаю не слишком уверенно о класс сияет с п и в а к и смотрит на отца строгательной надеждой мы там сто лет не были нет сейчас еще слишком холодно говорит Виталий строго улыбка Лолы тускнеет и тут слово берет мама Мы можем оставить этот поход на первые теплые дни. Она покровительственно опускает руку на плечо Лолы. Апрель уже скоро, да, Виталь? Да. Тут же соглашается он. Ты права. Значит, театр, боулинг и парк, верно? Мы с мамой и Лола активно киваем. Договорились. Я постараюсь включить все это. в свое расписание. Уж постарайся, деловито отвечает ему мама. Вряд ли тебе понравится, если в твоем доме будут жить три обиженные женщины. Мы можем и шабаш организовать. Мама поворачивается сначала ко мне и гриву п о д м и г и в а я а затем и к Лоле, спина которой уверенно расправляется. Лера, я думал, мы с тобой за одно. По-доброму иронично бросает Виталий. Женская солидарность, пап! дерзко заявляет Лола. Уж извини. Не выдержав п р ы с к у ю с осмеху, Лола тоже хохочет, а после к нам присоединяются мама и Виталий. Какое же теплое сегодня утро! Даже не верится, что весна только-только наступила. Учебный день не б а л у е т чем-то примечательным. В какой-то момент даже кажется, что я вернулась в то время, когда школьные будни проходили тихо и спокойно, разговаривали со мной только учителя и Игорь. Но стоит только подумать об этом, спокойно шагая по коридору первого этажа во время перемены между четвертым и пятым уроком, как из-за угла появляется чудище. Алиса! Радостно кричит Илюша. Его волосы взъерошены. На щеках румянец, а темные глаза озорно блестят. У В класса только что закончилась физкультура. Я специально посмотрел их расписание, чтобы поменьше сталкиваться. Но ну, кто знал, что Мироненко так быстро переодевается? Привет! Улыбается он, останавливаясь напротив. Привет! Отвечаю я и собираюсь его обойти, но вновь встречаюсь с преградой уже в виде Вани. Привет, Алиса, произносит Хованский скромно приподняв угол кирта. И тебе привет, о т з ы в а ю с ь ровным тоном. Можно пройти? Чего вы такие широкие? Нет, нельзя. Мне нужна твоя помощь. Илюша хватает меня чуть выше запястья, отводит в сторону и вытягивает руки из болтающихся рукавами рубашки. з а с т е г н е ш ь поднимая на него взгляд, негодующе надувая щеки. Но Мироненко не был бы собой, если испугался бы чего-то подобного. Я тебе что, горничная Ваню не мог попросить? У него руки кривые. Сам ты кривой, обиженно бросает Хованский. Тебе сложно что ли? спрашивает Илюша, заглядывая мне в глаза и строя ту самую мочку несчастного щеночка. Тихонько ц о к а ю хватая за его рукав. и застегиваю первую пуговицу на манжете, затем беру и за вторую и замечаю темные следы на смуглой коже, закатываю рукав выше, от ужаса невольно приоткрывается рот. Тебе бы в травмпункт лед приложить, говорю я, все еще глядя на фиолетовую гематому. Ерунда, уже не болит почти. На физре ударился. Волнуешься обо мне? Мироненко наклоняется ближе. А к у т а в меня хвойным ароматом парфюма, и я шустро работаю пальцами, застегивая пуговицу на втором манжете. Это все? в о и н с т в е н н о вскидываю подбородок. Взгляд против воли тянется к Ване, что все еще стоит рядом, но смотрит он не на нас, а в телефон. Нет, усмехается Илюша, легонько коснувшись кончиком пальца мои щеки, привлекая к себе внимание. Придешь сегодня к нам на тренировку? Что? Зачем? Я не понимаю, щ е хлопаю ресницами. Как это? Зачем? Ты же сама просила, говорила, хочешь посмотреть. Я? н у а кто еще? ж и м а ю зубы от негодования. А Мироненко лишь подмигивает мне, как бы говоря: все нормально, доверься мне. Паник а б ь ё т по телу легкой дрожью, и я вспоминаю о том. Что рассказала мне недавно Лола у Кайфалома есть девушка, но он почему-то скрывает ее, прикидываясь веселым х о л о с т я к о м Подробностей с п и в а к не знает, но сама слышала, как Илюша отказал одной из девчонок на вечеринке именно по этой причине. Ну что, п р и д е ш ь Продолжает наседать он. Разве это не запрещено? конечно нет. Правда, Хович? Да, друзьям и девушкам можно. Подтверждает Хованский, убирая телефон в карман брюк и смотрит на меня. Тренер говорит, что мы тогда же больше стараемся, когда зрители есть. Приходи, Алис. Будем только рады. Перевожу взгляд с одного на другого. Они что? Оба меня уговаривают. Я, я сегодня никак. Совсем? Печально уточняет Илюша. Может, подумаешь? Ладно, настороженно киваю. Алис? Зовет меня Ваня, потупив взгляд. Как там? Как Лола? Держится, отвечаю клончиво, но честно. Лола, правда, молодец. Она очень сильная. Но разбитому сердцу все равно потребуется время. чтобы излечиться. Ваня расстроенно кивает, и я вдруг чувствую теплое прикосновение к шее. Илюша вытаскивает из заворота моей рубашки чокер из черных крупных бусин, и его костяшки задевают кожу выше ключиц. Миленько, тоже такой хочу. Он женский. Ах, он оскорбленно прижимает ладонь к груди. Сексистка. Закатываю глаза и поворачиваюсь в сторону, чтобы уже отправиться в класс. Почти невесомый рывок чувствуется на кончике французской косы, которую Лола з а п л е л а мне на скорую руку сегодня утром. Оглядываюсь, и Мироненко тут же отскакивает в сторону. Прости, не сдержался. Яростно трясу головой, и Ваня обнимает Илью за шею, рассмеявшись. Беги, пока я держу его. Меня бы кто поддержал? Тихонько рычу. Теперь парниха хочет в один голос, ни чуточки не испугавшись. Детский сад, честное слово. Тебе очень идет эта прическа, Алис. Вдруг говорит Ваня, и раздражение сменяется трепетным теплом на моих щеках. Спасибо. Эй, я вообще-то первый комплимент сделал, протестует Илюша. Когда это? Я иронично выгибаю бровь. Когда дернул? Не знала, что это высшая мера одобрения, почти признание в любви. Да, для пятилетки. Ставлю точку и круто развернувшись, шагаю прочь, жутко засмущавшись. Вхожу в класс. Партия пока еще п у с т у ю т как и учительский стол. Занимаю свое место и перекидываю косу на плечо, закручивая в пальцах мягкий кончик. Лесо продолжает пылать, а сердце взволнованно стучит. Наверное, все дело в комплименте от Вани. Движение у двери заставляет меня поднять голову, и я встречаюсь с опасно колючим взглядом Маришки. Хочешь что-то сказать? Смело спрашиваю я, впервые за этот год обратившись к ней по своей воле. Ваня мой, выдает она уверенно. Рабство отменили, насколько я знаю. Ты поняла, о чем я? Да не особо. м а р и ш к а прищуривается, а затем садится за последнюю парту первого ряда и достает телефон, принимаясь что-то яростно печатать. Класс заполняют и другие одноклассники, а вот учителя все нет. Тоже достаю мобильный и вижу сообщение. Илья Мироненко. Ты обиделась? Смайлик с огромными грустными глазами. Алиса Романова, если я скажу да, ты от меня отстанешь? Илья Мироненко, нет. Улыбающийся чёртик. Алиса Романова, тогда о чем разговор? Илья Мироненко, тебе правда идет эта косичка, но я считаю, что ты всегда красивая, ангелок. Закусываю нижнюю губу, поймав улыбку в капкан. Мироненко, идиот. Зачем говорить такое девушке, когда у тебя есть своя? Неужто он такой же, как и Меньшов, ненасытный, хочется всего и побольше? Я вообще его не понимаю. Да и себя уже тоже. Илья Мироненко, не о т к а з ы в а й с я от похода на тренировку, это лучший вариант сблизиться с Ваней. Ставлю телефон на блокировку и убираю его в сумку. О чем я только думаю? Наше общение с л ю ш е й строится только на взаимной выгоде, хоть я до сих пор и не понимаю, что именно получает он. Здравствуйте, дети! Звучит голос Павла Викторовича, прерывая мои размышления. Встаем, встаем, готовимся к уроку. Пов, Лола. После звонка с последнего урока я ни на секунду не задерживаюсь в классе. Быстро скидываю учебники и тетради в рюкзак, стараясь при этом не оглядываться по сторонам. Весь день я ловила на себе взгляд Кирила, л и каждый раз внутри меня что-то обрывалось. Илюша сегодня предложил пойти вместе в столовую, но я, разумеется, отказалась. А перед последним уроком ко мне подошел Ваня, и с ним мы тоже немного поболтали. И все-таки в наших беседах с ребятами чувствуется напряжение, которого не было раньше. Будет очень грустно вместе с бойфрендом потерять и друзей. Свою просьбу, пока не приближаться ко мне, Меньшов исполняет исправно, но его тоскливые взгляды в течение дня не приносят мне облегчения. Вообще за все это время мне ни разу ни капельки не становится легче, когда Кирилл первым выходит из класса на переменах. Я не могу в ы к и н у т ь из головы мысли о нем. Куда он сейчас направился и с кем будет общаться? С ней? Я б е с сильна. Пытаюсь отвлечься, но у меня ничего не получается. Снова и снова прокручиваю в голове все свои переживания. На уроках веду себя рассеяно и злюсь из-за этого на Кирилла еще сильнее. На улице сегодня пасмурно. Дует неприятный ветер, на асфальте поблескивают лужи. з а в о р а ч и в а ю за угол школы и встречаюсь с Наташей Борисовой. Увидев меня, она демонстративно утыкается в телефон, а я поначалу собираюсь пройти мимо, но все-таки не выдерживаю и, поравнявшись, обращаюсь к ней: "Ты Кирила караулишь?" Наташа явно не ожидает от меня такого вопроса и растерянно хлопает глазами. "Что, прости? У вас здесь свидание с Меньшовым?" Не понимаю, о чем ты. Она снова смотрит в телефон, и я вижу, как нервно подергиваются ее пальцы. Я все знаю, Наташа, говорю я. Мы расстались. Разве ты еще не в курсе? Теперь вы можете встречаться открыто. На лице Наташи отражается испуг. Но мы не встречаемся, сдавленно говорит она. Но встречались. Не отстаю я. Внезапно Борисова болезненно морщится. Досдался «Да мне твой меньшов! з л о в ы к р и к и в а е т она. Придурок помешанный! И вообще никого я не караулю. Я м а р и н у жду. В ее голосе столько злобы и досады, что я на секунду теряюсь. Думала она будет злорадствовать, но тратить на нее свое время нет ни желания, ни сил. Тем более, что после уроков у меня есть дела намного важнее. С Марго мы встречаемся в парке недалеко от нашего спортцентра. Сегодняшний хмурый день больше напоминает осень, чем весну, и все равно большинство скамеек занято. Я замечаю Марго на дальней белой лавке. Марго, как обычно, без шапки. Несмотря на отсутствие солнца, подруга сидит в солнечных очках. На коленях раскрытая книга, поэтому Марго не сразу замечает меня. За те дни, что мы не общались, Столько всего произошло. Как кадры из фильма в моей голове проносится наше расставание с Кириллом, рассыпанные по земле апельсины, камера, подаренная Владом, официальный ужин в честь помолвки папы и Леры. Вот Марго удивится, когда узнает, что Гриша двоюродный брат Алисы. Но сперва нужно узнать, что случилось у подруги. Ее сообщение тоже никак не выходило из головы. И нашу встречу я ждала с большим волнением. Привет! Громко говорю я, подойдя к скамейке. И Марго поднимает голову. Когда она снимает очки, я ахаю. Под правым глазом подруги желтеет синяк. Я тут же присаживаюсь на скамейку рядом. Привет! Не весело усмехается Марго. Вот видишь, ни один т о н а л ь н и к не берет. И никак не проходят зараза. Когда был фиолетовым, я пары п р о г у л и в а л а но сейчас начались важные семинары. Но как тебя угораздило? Почему-то шепотом восклицаю я, оглядывая лицо подруги. Марго хмурится и молчит. И тут до меня доходит. О боже, Марго, это он? Он вернулся? Когда Марго говорила о проблемах в семье? Мне следовало догадаться, что речь идет о ее неблагополучном сводном брате, но я так была загружена своими заботами, что не стала докапываться до правды. Захар, так зовут старшего брата, несколько лет делал жизнь семьи Марго невыносимой. Приводы в полицию, запретные вещества, плохие компании. А ведь когда-то, если верить рассказам отчима Марго, Захар был чудесным мальчиком. Но не принял ни мачеху, ни сестру. Марго говорила, что ее мать с самого начала пыталась наладить отношения с тринадцатилетним пасынком, но тот ее возненавидел. Родной матери Захар, как и я, лишился. Только уже будучи подростком, успев узнать ее и полюбить. Год назад отчим Марго стал работать вахтовым методом и уезжать из города на несколько месяцев. Захар давно не жил с ними. Он то пропадал в неизвестном направлении, то отправлялся в рехаб. сводя с ума родителей. Марго же, по ее признанию, всякий раз испытывала чувство облегчения, когда Захар пропадал и ненадолго освобождал маму и отчима от мучений. Помнишь, когда мы познакомились в секции? Негромко начинает Марго. Я у тебя спросила, зачем ты записалась на самооборону. Ты тогда рассмеялась и сказала, что по приколу, просто пробуешь себя. Только у меня с самого начала было без приколов. Мне давно страшно. Я его всегда боялась, когда ему было тринадцать, а мне девять. Сколько страшных вещей он обещал со мной сделать. Мне хотелось себя защитить и маму, особенно когда отчим стал надолго уезжать. В последний раз явился с друзьями и заявил, что квартира только ему принадлежит. Стали устраивать у нас попойки. А полиция? Приезжали, но толку. Вздыхает Марго. Захар в этот раз совсем съехал с катушек, видимо весеннее обострение. А когда меня ударил, понял, что переборщил и з а л ё г на дно. Но вещи свои оставил. Наверняка он за ними еще вернется. А когда узнает, что я заявление на него написала, совсем озвереет. Что же мне делать, Лола? Последнюю фразу Марго произносит с таким отчаянием, что у меня болезненно с а ж и м а е т с я сердце. Тогда я крепко обнимаю подругу. Почему ты сразу мне все не рассказала? спрашиваю я, уткнувшись в ее плечо. Мы бы вместе что-нибудь сразу придумали. Мне так стыдно, шмыгает носом Марго. Даже сейчас говорить об этом тяжело. Мама еще его защищает. Ах, бедный заблудившийся мальчик. Говорит, это все из-за нее, и все равно его сыном зовет. Хочется встряхнуть ее хорошенько. Да и что бы мы с тобой придумали? Мы рассказали бы все Владу или моему папе. Но Марго только мотает головой. Нет, не могу. Мне стыдно. Повторяет она. Ты не должна этого стыдиться. Возмущаюсь я, выпуская ее из объятий. Это ему отдельный котел подготовлен. А отчим знает? Пока нет. Мама боится, что он сразу сорвется к нам и лишится работы. Я предлагала маме съехать на время, а она ни в какую. Говорит, что Захар не здоров и мы не можем его оставить до приезда отчима. Ну отлично, возмущаюсь я. А ты очень здорово с Венгалом под глазом. За тебя она не беспокоится. Марго только закрывает ладонями лицо. она всю жизнь живет с чувством вины, что поломала захару жизнь. мне кажется, она уже этой мыслью одержима. я снова обнимаю Марго, и мы сидим так молча некоторое время. нужно возобновить тренировки, говорит наконец подруга. на деле все оказалось намного плачевнее. меня там, наверное, уже потеряли. если честно, я сейчас сама не хожу. признаюсь я. это из-за меня? Расстраивается Марго, отстраняясь. Если только немножко. Грустно улыбаюсь я. Вообще ходить на тренировки без Марго и правда не очень весело. Пока мы не общались много всего произошло. А Поподробнее? Даже не знаю с чего начать. Говорю я, наморщив нос. Хочется все-таки с приятного. Ну, например, Гриша оказался племянником Леры. Что? Ага, нас официально представили друг другу на торжественном ужине в ресторане. Да ладно, у Марго даже слезы высыхают. Да, это было немного неловко. Соглашаюсь я, попутно вспоминая, как разревелась при малознакомом п а р н е на лоджии. Об этом откровенном разговоре решаю умолчать. Все-таки мы с Гришей договорились, что это наш маленький секрет. Представляю ваши лица. Смеется Марго. Я тоже смеюсь и беру Марго за руку. Мне тебя не хватало, говорю я, и подруга заметно смущается. И мне тебя. Ужасно все получилось. Бросило в такой момент, когда твой отец женится. Ну что ты? Тебе было совсем не до этого. Мы должны вместе пообедать. Может в том кафе у моего универа, рядом с корпусом кафедры филфака. Это там, где открытая кухня? Нет, спасибо, я потом два дня пахну как котлета. Марго снова смеется и говорит: "Тогда сама выберешь место для обеда". В Прошлый раз? Ну, когда я сбежала, ты с Кириллом была. Вы в театр ходили? Помирились наконец? Мое настроение снова меняется. Мы расстались. Вздыхаю я. Чем чаще произношу это вслух? тем больше принимаю как неизбежное и безвозвратное. Растались? с Из-за чего? Как оказалось, у Кирилла другая. Я даже знаю кто. Наташа Борисова, капитан нашей женской футбольной команды. Они несколько раз вместе ездили на сборы, и Илья как-то меня предупреждал, что Наташа неровно дышит Кирилу. Но ей подумать не могла, что он... Я резко замолкаю. Кирилл. Сам тебе во всем признался, спрашивает Марго. Мы по-прежнему держимся за руки в знак поддержки друг друга. Он попался на лжи. Я сразу понимала, что что-то не так. Но почему-то все равно велась, оправдывая его. в с ё пошло на п е р е к о с я к после 14 февраля. Наверное, тогда у них и закрутилось, потому что Кирилл стал вести себя очень странно. Они встречались за углом школы после уроков. Мне Ваня говорил. Эти предатели все знали? Возмущается Марго. Конечно, Кирилл их в свой роман на стороне не посвящал, но все тайное становится явным. Горько усмехаюсь я. Хорошо, что эта двойная игра быстро закончилась, иначе ходила бы я круглой идиоткой до самого выпускного. Ох, как все сложно. Вздыхает Марго. Ничего, я верю, что мы все переживем. Помнишь, что говорил н и ц ш е Все, что нас не убивает, делает сильнее. Ага. А потом сошел с ума и все-таки умер. Мрачно добавляю я. Лолочка, ну какая же ты! С тихим смехом говорит подруга. Теперь настает очередь Марго крепко меня обнимать. Внезапно она ойкает. И я тут же отстраняюсь, оборачиваюсь и вижу, как по аллее идет Гриша, пружинистой спортивной походкой, с сумкой на перевес. Мне не хотелось бы с ним сейчас пересекаться. Говорит Марго, снова надевая очки: "Ты мне позвони, когда дома будешь, хорошо?". Я быстро киваю. Мы ведь встретимся на тренировке? Спрашиваю я, когда Марго поднимается со скамейки. Да, твердо отвечает подруга. На следующую тренировку я обязательно приду. Тогда увидимся и еще созвонимся. Напоминает мне Марго, вытянув перед собой руку, а я послушно прикладываю раскрытую ладонь к виску. В тот момент, когда Марго покидает аллею, Гриша подходит к моей скамейке. Привет. з д о р о в а е т с я он с улыбкой. Привет. Улыбаюсь я в ответ. Чтобы вести с ним диалог, мне приходится задрать голову и щуриться. С приходом г р и ш и из-за туч вылезло весеннее солнце. Твоя подруга так быстро убежала? У нее срочные дела. Не возражаешь, если я присяду? В ответ я отодвигаю в сторону школьный рюкзак, который до этого бросила на то место, где сидела Марго. Гриша садится рядом, и я чувствую его свежий о д е к о л о н Мне нравится этот мужской запах. Вы пропускаете тренировки? Снова дела? Спрашивает Гриша. На сей раз я неопределенно пожимаю плечами. в с ё сложно. Наконец отвечаю я. У тебя или у твоей подруги? Спрашивает Гриша, внимательно глядя мне в глаза. В них плещется такая уверенность, что мне на миг становится, будто бы все в этой жизни понятнее. А еще очень спокойно. У нас обеих. Помощь нужна? Я молча смотрю в ту часть сквера, где несколько минут назад скрылась Марго, и тут же вспоминаю о нашем с Алисы разговоре, когда она в шутку предложила рассказать все Грише и покалечить Кирила. Клянусь, в ту минуту я была готова согласиться на это. Сейчас же, несмотря на всю боль, которую причинил мне Меньшов, трогать его я бы не стала. Пока нет, но если что, я могу на тебя положиться. В любой момент. Кивает Гриша. Мы ведь практически родственники. Мы переглядываемся и улыбаемся друг другу. Проводишь меня до остановки. Вдруг спрашиваю я. Гриша без лишних слов первым встает со скамейки, берет мой школьный рюкзак и закидывает себе на свободное плечо. Потом галантно подает мне руку. Первое время мы идем по аллее молча, изредка соприкасаясь плечами. Отовсюду доносится весенний птичий гомон. Пару раз я бросая на Гришу взгляд, украдкой рассматривая его красивое, гладко выбритое лицо. И все-таки мрачные мысли и перенесенные волнения не отпускают. Я снова погружаюсь в себя. Диалог у нас не клеится. Настроение у тебя снова неважное, замечает Гриша. Это так заметно? Расстраиваюсь я. Представляю, какой д е п р е с с и в н ы й я кажусь ему со стороны. А ведь это не похоже на меня. Если бы мы встретились с Гришей в другое время и при других обстоятельствах. У тебя глаза грустные, но красивые. Я цокую языком и улыбаюсь. Снова какие-то дешевые подкаты начались. Почему это они дешевые? Притворно обижается Гриша. Придумай что-нибудь по оригинальнее. Ты уже повторяешься. Хорошо, Лола. Ни один закат в мире не сравнится с закатом твоих глаз, заявляет Гриша и поспешно добавляет: после моих дешевых подкатов, разумеется. Тогда я смеюсь. Что ж, это уже лучше, по крайней мере, действительно оригинальнее. И по крайней мере ты действительно искренне смеешься и уже не такая грустная. Мы доходим до остановки и теперь стоим друг напротив друга. За моей спиной с шумом проносятся машины. Наши взгляды встречаются, и я замечаю, как Гриша внезапно становится серьезным. Он аккуратно поправляет на моей голове съехавший берет, а я смущенно улыбаюсь. Рад был видеть тебя, Лола, — говорит он, не сводя с меня взгляда. И я рада. Откликаюсь я. Заезжай к нам в гости. Ты ведь ни р а з у не был. Посмотришь, как Алиса обустроила свою комнату. Наконец Гриша улыбается. Если приглашаешь, обязательно приеду, обещает он. Погода переменчива, и несмотря на выглянувшее солнце, с неба начинает накрапывать холодный мартовский дождь. Гриша помогает мне забраться на подножку подкатившего к остановке автобуса. Я совсем забываю про свой рюкзак и выхватываю его в последний момент. Дверь шумом закрывается, и я машу через стекло с дорожками от извилистого дождя. Гриша улыбается и напоследок подмигивает мне.